Интересные факты о перхоти. Перхоть – самая широко распространенная проблема головы. Но это не заразно. Кроме того, это естественная особенность кожи головы. Мертвые клетки, которые ранее были частью кожи черепа, составляют перхоть. Присутствие незначительной перхоти неизбежно. Проблема возникает только, когда присутствие мертвых клеток в форме хлопьев внезапно увеличивается. Врачи все еще спорят о причине перхоти. Многие исследователи считают, что это из-за чрезмерного роста бактерии Петероспорум овали, которая обычно живет на скальпе. Она составляет главную часть флоры кожи. Вы страдаете от перхоти, когда нормальный предел 46% Петероспорум, увеличивается до 74. Такие факторы, как эмоциональное и физическое напряжение вызывают рост перхоти. Также рост перхоти увеличивается в течение зимы по сравнению с летом для большинства людей. Гели для волос увеличивают количество перхоти.